Глава 68. Наши дни. Руслан. Папа, сколько тебе лет? 32. Открываю дверь барбершопа и пропускаю Мишаню вперед. В его руке маленький рожок мороженого, которое он аккуратно слизывает, следуя за мной по пятам. Мой возраст переваривает молча, что-то соображая в своей голове. Да и дай. Велю ему, снимая пальто и вешая его на вешалку. «Я больше не хочу!» Протягивает мне рожок. Его руки липкие. «Блин!» Бросаю мороженое в мусорное ведро. «Погоди!» Он растопыривает пальцы, помогая мне обтереть их влажной салфеткой, которую достаю из коробки на столике при входе. «Мама будет ругаться!» Кивает на маленькое пятно у себя на куртке. Прорвемся, бормочу. Затираю куртку, решая, что это не критично. Последнюю неделю границы критичного и некритичного размазались и сместились. Сделали меня невосприимчивым к одним вещам и очень восприимчивым к другим. Что хотите? Спрашивает у сына стилист, когда тот забирается на кресло перед зеркалом. Сажусь на соседнее, потирая руками лицо. У сына лохматая шевелюра, сам я выгляжу чуть менее бардачно. Но сегодня нам нужно привести себя в порядок. «Хочу, как у папы», — объявляет Миша. Парень, который с ним работает, копирует мою стрижку, и от этого нахожу дофига забавного в самых простых вещах. 24 на 7 делить свою жизнь с сыном – переворот всего моего распорядка, но я уже давно на него забил. У меня есть первое китайское предупреждение от начальника, второе наверняка будет фатальным, но я делаю свой выбор, игнорируя последствия. Через 40 минут покидаем салон с одинаковыми стрижками. Весна пришла резко, и мы не успели забрать из Олены квартиры легкую одежду сына. На свой страх и риск разрешаю ему не застегивать куртку, когда выходим на улицу. Мишаня нетерпеливо смотрит в окно, болтая ногами в автомобильном детском кресле, пока Боря везет нас по городу. У цветочного магазина. Прошу Мишу остаться в машине. Надя заказала букет еще вчера. Глядя на него, нахожу его красивым и достаточно тяжелым, чтобы сыну было проблематично тащить его самому, когда оказываемся в длинном больничном коридоре. Он не издает ни звука, но я вижу, как его колбасит от желания придать себе ускорение. Не шуми предупреждаю, подводя его к палате. У мамы голова болит. Кивает, глядя на все вокруг круглыми глазами. Передаю сыну букет и открываю дверь, в которую он проходит все с такими же круглыми глазами и практически на цыпочках. Олю перевели из реанимации в обычную палату вчера, но для масштабного приема посетителей она не в ресурсе. Поэтому я попросил ее семью пока не приезжать. И для меня становится открытием то, что на стуле у кровати сидит старый знакомый. Хирург-травматолог Хапсаев. Они ведут размеренную тихую беседу, насколько я понимаю. И эта идиллия вызывает во мне резкий приступ тупой ревности. Вены омывают тестостероном, и я вдруг понимаю, что достаточно дремуч, ибо не хочу видеть этого мужика рядом с ней больше никогда. Я не хочу видеть его, зная, что он, вполне возможно, касался ее как мужик. Ласкал, и, возможно, ей с ним было хорошо. Я никогда не смогу спросить ее об этом. Я не должен об этом спрашивать. Это отголосок нашей жизни. Результат наших решений и поступков, которые не исправить и с которым придется примириться. И мне, и ей. Но это не меняет того, что я ревную. И никакая логика не сможет заткнуть мой внутренний фонтан. Каким бы цивилизованным я ни был, Это не поддается контролю. Мужик не станет интересоваться здоровьем женщины просто так. Он здесь, потому что моя женщина оставила неизгладимый след в его памяти, а не потому, что они остались друзьями. Она это умеет. «Мам!» Оля приподнимается на кровати, глядя на нас с смешаний. Топот его ног заполняет возникшую в комнате тишину. Хапсаев быстро встает и отходит в сторону, кладя руки в карманы белого халата. Это отлично. Жать ему руку я бы не стал. Отлично, что он это понимает. Добрый день. Опускаю на стол пакет с продуктами. Добрый посетитель почесывает затылок с легкой вежливой улыбкой на губах хочу чтобы он отсюда убрался и желательно с концами бросаю взгляд на постель где оля улыбается ероша свеже подстриженную челку нашего сына прижимает к себе букет который Мишаня водрузил на кровать рядом с ней и смотрит на меня чуть прикусив губу «Что ж, не буду мешать», — объявляет ее друг. «Если могу чем-нибудь помочь, обращайся». Кривовато улыбаюсь, глядя на пакет перед собой. «Спасибо», — шелестит Оля. «Выздоравливай», — кивает он и направляется к двери. Сажусь на стул, заняв его место, и упираю локти в колени. Мишаня излагает тонкости нашего быта, а я общаюсь с его матерью без слов. Пока она изучает меня, молча изучаю ее в ответ. Глаза у нее кажутся огромными, движения замедленные. На ней пижама, которую привез сюда несколько дней назад. Синяя футболка и клетчатые штаны. Волосы собраны в косу. — Хочешь, я тебе почищу апельсин? Лепечет Миша. Хочу. Сейчас! срывается с места, направляясь к пакету. Шуршитым за моей спиной капошаси продолжая вещать. Как у вас дела? тихо спрашивает Толя. Посмотрев на свои туфли, секунду думаю о том, как ответить на этот вопрос. Мою жизнь будто перепрошили. В ней осталось только два центральных элемента, и оба они находятся в этой комнате. — Без тебя как-то херово, — констатирую ей. Обведя языком сухие губы, она бормочет. — А, по-моему, парикмахер у вас классный.